из беседы шейха Абд-Аль-Рахмана с английским археологом Лейердом. Глава 18. В Библии сказано. «О зверствах ассирийцев, о сооружении Вавилонской башни и блистательной Ниневии, о семидесятилетнем пленении евреев и о правителе Навуходоносоре, о божьем суде над великой блудницей и о чашах гнева его» которые семь ангелов излили на преефратские земли. Обо всем этом сказано в Библии. Начало примечания. Великой блудницей в Библии названа древняя Ассира Вавилония. Конец примечания. Пророки Исаия и Иеремия рассказывали о своих видениях, мрачных картинах грядущего разрушения Вавилона, красы царств, гордости халдеев, который будет не спровержен Богом, как Содом и Гоморра. И шакалы будут выть в чертогах, и гиены – в увеселительных домах. Книга пророка Исаии, глава 13, стихи 19-22. В эпоху господства христианской веры все, что было сказано в Библии, считалось неоспоримой истиной, буква ее была священна. Эпоха просвещения принесла с собой критику. Но именно тот самый век, когда критика во всех материалистических философиях превратилась в перманентное сомнение, принес одновременно и доказательство того, что наряду с известной долей вымысла в Библии содержится ядро верных сведений. Плоской была страна между Тигром и Ефратом, лишь кое-где возвышались таинственные холмы, над которыми свирепствовали смерчи. В течение целого столетия наметали они дюны из черной земли, чтобы потом, на протяжении последующих пяти, уничтожать плоды собственных трудов. Бедуины, кочевавшие здесь в поисках скудного пропитания для своих верблюдов, не знали, что скрывается под этими холмами. Стойкие приверженцы Аллаха и Мухаммеда, пророка его, они не имели ни малейшего представления о словах, сказанных в Библии об этой стране. Человек, которому было суждено, заняться здесь археологическими изысканиями, родился в 1803 году во Франции. Начало примечания. В действительности Поль Эмиль, Паоло Эмилиана Ботта, родился в 1802 году в Турине в семье итальянского историка, поэта, писателя и политического деятеля Карла Ботты, но образование получил в Париже и был подданным Франции. Конец примечания. Даже в 30 лет он еще ничего не знал о том деле, которое стало впоследствии главным в его жизни. Врач по специальности, он возвращался тогда из экспедиции по Египту. Приехав в Каир, он привез с собой множество ящиков. Полиция потребовала вскрыть их. Он подчинился. В ящиках оказалось 12 тысяч аккуратно наколотых насекомых. 14 лет спустя этот врач и собиратель энтомологической коллекции издал пятитомный труд «Об Ассирии», который положил начало научному изучению истории двуречья, так же как 24 тома описания Египта. исследованию истории Древнего Египта». Почти сто лет спустя в Германии – аналогичные примеры можно привести для Франции и Великобритании – вышла книга профессора Бруна Мейснера, под названием «Цари Вавилонии и Ассирии» (Könige und Assurians. Достоинства этой книги меньше всего определяются ее научной значимостью. Впрочем, на это книга и не претендовала. Задача, которую поставил перед собой автор, сводилась к популярному рассказу о правителях, царствовавших в Вавилонии и Ассирии от двух до пяти тысяч лет назад. Истинное значение этого ученого труда. Для нашего очерка истории развития археологии, так же как всех трудов аналогичного содержания, вышедших в других странах, заключается в том, что он вообще мог быть написан и притом популярно. Подобного рода книгу, говорится в предисловии к нему, нельзя написать, не имея в своем распоряжении соответствующих исторических источников, ибо только они могут дать автору те неповторимые красочные детали, без которых он не сумеет реально воссоздать образы своих необыкновенных героев. Как же обстояло дело с источниками? Оставим в стороне символически преувеличенное сообщение Ветхого Завета и приведем еще одну цитату. «Немногим более столетия назад вся ассириология была закрытой книгой, а еще несколько десятилетий назад мы абсолютно ничего не знали о вавилонских и ассирийских царях разве что их имена. Неужели такого короткого срока оказалось достаточно, чтобы воссоздать охватывающую более двух тысячелетий историю древнего двуречья и набросать портреты ее властителей? Опус Мейснера и многие другие, появившиеся примерно в то же время, свидетельствуют о том, что это стало возможным в наше столетие. Небольшая группа энтузиастов-археологов, ученых и дилетантов сумела, затратив на это всего лишь несколько десятилетий, буквально воскресить угасшую цивилизацию. Более того, в приложении к книге приведены даты царствования и имена почти всех правителей двуречья. Эту таблицу составил Эрнст Фридрих Вейднер, один из самых чудаковатых ассириологов. 20 лет подряд просидел Вейднер вторым редактором в «Берлинской иллюстрированной газете. «Berliner Illustritte Zeitung» – праве развлекательные романы и кроссворды. В эти же годы он опубликовал ряд серьезных статей, посвященных проблемам ассирийской хронологии, и был издателем международного научного листка, выходившего тиражом всего несколько сот экземпляров, которые выписывали университеты и специалисты-ученые. И только в 1942 году он принял предложенную ему кафедру востоковедения в Университете Карла и Франца в Граце, к вящему удивлению всех сотрудников Берлинской иллюстрированной газеты, которые даже не подозревали, что на протяжении двух десятков лет сидели в одной комнате с выдающимся ассириологом. Значение работы Мейснера и всех аналогичных изданий заключается в том, что такие книги вообще могли быть написаны. Выводы, популярно изложенные в них, были триумфом науки, триумфом более значительным, чем первая египетская хронология Лепсиуса. В этих книгах скомпилировано то, что собрали три поколения энтузиастов-исследователей. Они рассказывают не о свершениях какого-либо одного человека, а об успехе, достигнутом благодаря бесчисленным часам работы в канцелярии французского консульства в Масуле, И в профессорской Гётингена, под палящим солнцем между Евфратом и Тигром, и в маленькой каюте парохода, где при свете качающейся лампы пытался проникнуть в тайны клинописных текстов некий английский офицер. Эта кропотливая работа является триумфом археологии именно потому, что в двуречье не осталось почти никаких следов великой цивилизации. Здесь не сохранилось ни храмов, ни статуй, как, например, на классической почве Греции и Италии, ни пирамид и обелисков, как в Египте. Здесь не было, как на Юкатане и в Мексике, жертвенных камней, которые могли бы рассказать о гектакомбах. Легенды и сказки бедуинов и курдов не шли дальше времен Гарун аль-Рашида. Все, что было до этого, скрывалось во тьме неизвестности. Распространенные здесь языки тоже не имели, казалось, Никакой связи с языками далекой древности. Триумф был тем значительнее, что вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз Библии, если не считать разбросанных кое где холмов, мало сочетавшихся с рельефом песчаной равнины между Да, может быть, несколько глиняных черепков, покрытых странными клинообразными значками, которые в те времена принимали за орнамент. Как заметил некий наблюдатель, эти знаки напоминали следы птиц, пробежавших по мокрому песку.